Девка-семилетка. Жили старик со старухой. У них было три сына. Старшего поставили в солдаты, служил 25 лет в солдатах, устарел, пришел домой, а жена родила девушку. Жена и померла. Те братья вздумали его отделить, отделили. Дали ему худую короенку. Он начал ее добрить. Ухаживать. Она стала хорошая. Жалко братьям стал коровы, и стали отнимать. Он по добру не отдает. Они к царю с прошением пришли. Царь загадал им три загадки. Что на свете жирнее? Чего на свете нет милее? Чего на свете нет быстрее? Пошли они к своим женам загадки отгадывать. А у старика жены нет. Так идет не невесело, головушку повесил. Глядит девка-семилетка и говорит, что ты, тятенька, не весил, разве коровушка не наша? Отец говорит, ищ не знаю, только царь сгонул загадки. Эта девка и говорит, молись спасу, доложись да спать. Ночь прошла, и будет девка отца, вставай и к царю ступай. А с чем же я, матушка, пойду, я не отгадал. Девка семилеткому рассказала, что на свете нет жирнее, нет жирнее земли. Она нас поет и кормит. Что на свете нет милее, нет милее сну. Чего нет быстрее, нет быстрее глаз. Они везде все видят. Этот старик выслушал пошел к царю. А тех братанов жен научили, что жирнее наш свиней, а милее своих жен, а быстрее наших лошадей нет на свете. Ну, пришли все трое к царю, стал царь спрашивать загадки. Они все трое сказали казальках научили дома, а старик отгадал. Царь говорит старику, — Твоя корова, а кто тебе эти загадки научил? Старик сказал, — Девка-семилетка. Царь остановил старика, наклал в корзину печеных яиц и говорит, — Снеси к дочери, чтоб она выходила цыплят. Принес старик яиц, а девушка стала эти яйца поедать. Старик говорит, — Зачем ешь эти яйца? Девка насыпала в печь пшена и пережгла, и сказала, — снеси к царю и скажи, что пусть пашню вспашет и насеет этой пшены, и вырастет, и выжнет, и намолотит, и принесет мне кормить цыплят. Он принес к царю. Царь сказал, — завтра приеду ее смотреть. Старик сделал невеселый, идет домой. Девка говорит, — что не весил? Он сказал, что царь приедет ее смотреть. Она говорит, — Слава Богу, как приедет. Дядь я и богатые, да и царь не идет к ним, а мы и бедный, да к нам идет. чем же почвить-то будешь? А девка говорит, — Есть у нас петушок, мы заколим я зажарю. Есть у нас коровушка, накормим молочком. Царь приехал, кричит, — Девка-семилетка, куда лошадей? Она кричит, — — Привязывай хоть к зиме, хоть к лету. А царь выпучил глаза и говорит, — На что? Девка семенят, куда лошадей? Девка говорит, — У нас на сарай заехать нельзя. Так вот дровни и телег привязывай. Вас дураком назвать нельзя, а и просужим мне за что. И привязывай к дровням — это к зиме, а к телеге — к лету. Царь оставил лошадей и пришел в избу, а спрашивает. — А чем вас подчивать? Убылью аль прибылью? — сказал царь. — Чем накормишь? И скажи, что прибыль, что убыль? Она сказала. — Был петушок, да мы ожарили. Ты съешь, это не будет, это убыль. А прибыль есть у нас коровушка. Надоем молочка, хоть и выхлебаешь, а еще надоем. Царь говорит. Чем покормишь? Он поел и говорит, приезжай, отгащивать. Ни конем не пеши, ни нога ей не в одежде, ни бассейне, будто я. Ночку проспали. Утром встает и спрашивает, тятя, где после мамы коты да старая ремешка? Коты вид обуви, вроде калуш. Ремешка я опутала сама себя, и на я был коты. А сел на барана, взяла с собой кошку и поехала к царю в гости. А царь глядит в подзорную трубу, дожидает гостю и увидел, и послал двух собак, чтобы ее разорвали. Когда собаки попали встречу, она бросила кошку. Собаки за кошкой побежали. Девка приехала к дому, встала передними ногами на двор, а задними поза двору. Царь вышел встречать и думает. Надо ее к себе взять. И взял царь девушку и старика к себе. Стал держать очень хорошо.